Глава восьмая. Ситуация с каждым часом выходила все больше из-под контроля. Ярослав стал собираться домой, так толком ничего и не выяснив. Одно он знал точно. Предатель из его окружения. И он ближе, чем кажется. Охотин был весь на иголках, а в таком состоянии нельзя садиться за руль. Ярослав вышел из кабинета и увидел за столом свою помощницу. Не ожидал, что девушка задержится в офисе до двух часов ночи. Ты почему все еще здесь? Я же твой помощник. Вдруг понадоблюсь, чтобы снять усталость. Она встала из-за стола и подошла вплотную, потянулась пальцами к галстуку. Охотин перехватил ладонь девушки, спешно отвел в сторону: Может, раньше ему и хотелось снять стресс интимом, но не сейчас. Как ни странно, после свадьбы многое изменилось. Изменился и он. Привычки, желания. «Раз ты здесь, вызови мне водителя и заодно себе такси». Яна надула губы, и Ярослав отмахнулся от возникшей обиды в глазах его помощницы. Он никогда ей ничего не обещал. Даже речи не шло о чем-то большем между ними. «После свадьбы ты отдалился от меня», — трагично прошептала она. «Я думала, нужно переждать несколько дней, и все вернется, но...» «Яна...» Мужчина устала, потер пальцами виски. «Ты мой помощник, помнишь?» «Большего не будет. Вызови мне водителя». Ярослав спешно вышел из кабинета и спустился на улицу. Глоток свежего воздуха должен ему помочь. Буквально через несколько минут со стоянки выехало его авто. Остановилось рядом. Охотник не стал дожидаться помощницу. Уселся на заднее сиденье и велел ехать домой. Яна не маленькая девочка, сможет добраться самостоятельно. Пока ехали, он дважды связывался со своими осведомителями. Но все еще не было никаких результатов. Тот, кто провернул с Ярославом гнусную игру, был хорошо подготовлен. И это не нянька, как думала Соня, но и не ее подруга, как изначально посчитал Ярослав. Зря только заявился на пороге девушки и набросился с обвинениями. Права была Соня. Подруге нет смысла предавать. Та чуть не расцарапала лицо Ярославу за подругу. Едва открыла дверь. Он усмехнулся, радуясь, что у жены есть крепкая опора в виде Маруси. Однако проблема до сих пор оставалась открытой. Кто, а главное, зачем, мстит охотину. Войдя в дом, Ярослав прошел в гостиную и нахмурился. Зачем Марта оставила гореть ночник? Оглянувшись, увидел Соню, спящую в сидячем положении на диване. Вздохнул. Ну, до чего упрямая девчонка. Ждала, небось, чтобы устроить разносы за подруги. Наверняка созвонилась с Марусей, и та ей в красках рассказала про их жаркую встречу. Подойдя, собрался поднять упрямицу на руки, чтобы отнести в кровать, но... Соня внезапно проворчала что-то неразборчивое и потянулась к нему руками ухватилась за шею, а в следующий момент рывком рванула на себя. Ярослав едва успел среагировать и упал так, чтобы ненароком не раздавить миниатюрную девушку. Он порадовался, что приобрел достаточно широкий диван. Сразу улегся боком. Соня не выпускала охотина, прижалась к нему и мгновенно засопела. И что это было? Едва он попытался убрать ее руки, как захват стал сильнее. Она вжалась так сильно, будто хотела раствориться в нем. Охотник ощутил, как напряглись мышцы на его теле. Ему, как ни странно, было хорошо и уютно, жарко. Не возникало абсолютно никакого желания будить малышку, чтобы отправить спать к себе в комнату. Давно уже он не испытывал щемящего чувства, рвущегося теплом изнутри. Сердце забилось быстро и громко, гоняя по телу приятные мурашки. Расслабившись, Ярослав легонько, практически невесомо поцеловал Соню в лоб и вжался носом в макушку. Тревоги, метание, злость — все в один миг испарилось, а от нахлынувшей безмятежности мужчина закрыл глаза и вскоре беззаботно уснул.